Глава 2. На Бэдлэнс-авеню. 1. Тоннель вывел их на пологий каменистый склон холма рядом с консетовским ангаром, похожим по форме, но гораздо меньше того, в котором располагалась экспериментальная станция 16 сектора Дуги. Крышу маленького здания покрывала ржавчина. Перед входом в ангар полукругом лежали кучки костей. Окружающие скалы словно зачернили местами и разбили. Один огромный валун, размером никак не меньше дома, построенного в стиле королевы Анны, в котором работали разрушители, раскололо пополам, и теперь разлом поблескивал минералами. Было холодно. Они слышали неустанный вой ветра. Но скалы блокировали его порывы, и Сюзанна с Роландом в безмолвной благодарности обратили взгляды к ярко-синему небу. «Здесь шел бой? Ага», – спросила Сюзанна. «Да, я бы так сказал. Большой бой. Давным-давно». По голосу чувствовалось, что Роланд вымотался до нельзя. На земле перед полуоткрытыми воротами в Консетский ангар лежал щит-указатель, надписью вниз. Сюзанна настояла на том, чтобы Роланд опустил ее на землю. Хотела перевернуть щит и прочитать, что на нем написано. Роланд подчинился, а потом сел, привалившись спиной к скале, глядя на замок Дискордия, который они оставили позади. Две башни поднимались к синему небу. Одна целая Вторая с полностью разрушенной верхней частью. Роланд сосредоточился на том, чтобы побыстрее восстановить дыхание. От земли шел холод, и он уже знал, что путешествие по плохим землям будет трудным. Сюзанна тем временем приподняла указатель. Одной рукой держала его, другой счищала грязь. От слов, которые ей открылись, написанных на английском, похолодело сердце. «Этот контрольно-пропускной пункт закрыт навсегда». А ниже краснел глаз Алого Короля, который, как показалось Сюзанне, злобно смотрел на нее.